Глава третья, в которой профессор Челленджер высказывает свое мнение. Мело, он уже садился вслед за Энит в Кэп, когда его кликнули. По улице бежал высокий мужчина средних лет. Он был хорошо одет, тщательно выбрит и держался достаточно самоуверенно, как и подобает преуспевающему хирургу. «Привет, Мэлоун! Подожди!» «Аткинсон!» «Энит, позволь представить тебе профессора Аткинсона из госпиталя Святой Марии, о котором я рассказывал твоему отцу. Подбросить вас? Мы едем на Виктория Гарденс». «Отлично!» Хирург последовал за ними в КЭП, очень удивился, увидев вас на собрании спиритуалистов. Мы были там по делу, ведь мы с мисс Челленджер журналисты. Как же помню, все в Дейли Газет. Считайте, что получили еще одного подписчика. Интересно будет узнать, что вы насочиняете о сегодняшнем вечере. Придется подождать следующего воскресенья. Материал идет в определенную рубрику. Нет, столько ждать не могу. Хочу знать сейчас же. Все не так просто. Завтра я внимательно перечитаю свои записи, обдумаю их, сопоставлю с наблюдениями коллеги. У нее очень развита интуиция, важнейшая вещь, когда дело касается религии. Ну и что же говорит вам интуиция, мисс Челленджер? Больше положительного. И все же, что за причудливая смесь? Вы попали в самую точку. Был там несколько раз и всегда уходил полный противоречивых чувств. Не обходится без разных нелепостей, допускаю, что возможен и просто обман, но есть там и нечто поистине чудесное. Но вы-то не журналист. Зачем вам туда ходить? Интересно. Видите ли, я уже несколько лет изучаю спиритизм. Не могу считать себя его убежденным сторонником, но к числу сочувствующих принадлежу. И у меня хватает ума задать себе вопрос. Может не только я изучаю это явление, а его субъекты, существа с той стороны, тоже изучают меня лон понимающий кивнул спиритизм неисчерпаем это понимаешь когда начинаешь его постигать в нем десятки различных достойных изучений областей и всем занимаются только вот эти честные нищие духом люди которые несмотря на все преследования и потери несут этот груз уже более 70 лет они напоминают первых христиан ведь христианство вначале распространялось среди рабов и низших слоев населения господину свет пришел на 300 лет позже, чем к его рабу. А тот проповедник запротестовал Айнит. Вы говорите о нашем друге из Атлантиды? Жуткий зануда. Не знаю, что и думать об этом. Полагаю, самообман или временное высвобождение дремавшей ранее части личности. Единственное, в чем я убежден, все эти банальности не имеют ни малейшего отношения к жителю Атлантиды. Не стоило отправляться столь долгое путешествие, чтобы нести такой вздор. «А, вот мы и приехали». «Я дал обещание отцу этой девушки доставить ее домой в полной сохранности», сказал Мэлоун. «А почему бы вам, Аткинсон, не подняться с нами? Профессор будет рад с вами познакомиться». «Уже поздно. Он спустит меня с лестницы». «Вижу, вам наболтали об отце всякой чепухи. На самом деле все не так. Некоторые люди его действительно раздражают. Но вы к их числу не относитесь. Может, рискнете?» «После ваших слов, конечно» и все трое направились по ярко освещенному коридору к лифту. Челленджер в роскошном голубом халате с нетерпением ожидал их. Он смерил Аткинсона взглядом боевого бульдога, увидевшего другую собаку, однако беглый осмотр, видимо, умиротворил его, и профессор прорычал, что рад знакомству. «Слышал ваше имя, сэр, и знаю о вашей блестящей карьере. Ваша резекция позвоночника в прошлом году заставила меня поволноваться». «Неужели вы тоже ходили к этим лунатикам?» «Если вам угодно так их называть», — засмеялся Аткинсон. «А как еще прикажете? Помнится мой молодой друг?» Челленджер иногда величал Мэлоона так, словно тот был подающим надежды шкаляром. «Говорил, что вы изучаете этот феномен». Он оглушительно расхохотался, не скрывая своего презрения. «Изучая человечество, начнем с духов. Так что ли, мистер Аткинсон?» «Не обижайтесь на отца, он ничего в этом не понимает», — вмешалась Энит. «Уверяю, папочка, тебе было бы интересно». Она представила ему полный отчет об их приключениях, который профессор то и дело прерывал недовольным ворчанием, хмыканьем и язвительными замечаниями. Когда же Энит дошла до эпизода с профессором Саммерли, Челленджер взорвался, не скрывая больше своего возмущения. Старый вулкан заклокотал и слушателей оглушил огненный поток отборной браней. «Гнусные негодяи!» — рычал он. Даже в могиле нет покоя бедняги Саммерли. У нас с ним возникли расхождения, я был, сознаюсь, не очень высокого мнения его интеллекте, но поверьте, если бы он действительно восстал из мёртвых, то сказал бы что-нибудь повразумительнее. Всё это голиматья, неприличная и злая выходка, это возмутительно моего друга выставлять на посмешище перед кучкой невежд. Ах, никто не смеялся. Как можно не смеяться, слыша, что образованный человек, с которым даже я общался на равных, несет такую чушь? Нет, чушь, не спорьте, мелоун Я этого не потерплю. Его слова напоминают переписку в письме школьницы-малолетки. Но разве можно нести такой бред, находясь в другом измерении? Вы со мной согласны, мистер Аткинс? Нет? Я думала вас лучше. А подробное описание его внешности? Боже, праведный, что у вас с головой? «Разве вы не помните, что наши с профессором имена соседствовали в одной слабенькой билетристической книжонке, которая почему-то понравилась публике? И думаете, никто не знает, что два молодых идиота болтаются по разным церквям уже несколько недель подряд? Совершенно ясно, что раньше или позже вы должны были забрести к спиритуалистам. Прекрасный шанс заполучить себе сторонничка». Приманка заброшена, и простодушный Мэлоун клюнул на нее. Крючок и сейчас торчит его глупом языке. Что, Мэллоу, правда глаза колет? Но все равно, ее надо говорить. Черные, как смоль, волосы профессоров стали дыбом. Глаза метали искры, пробегая с одного участника беседы на другого. «Но нужно выслушать и другую сторону», — сказал Аткинсон. Свою точку зрения, сэр, вы выразили блестяще. Позволю себе процитировать Текерея, сказавшего своему оппоненту. «Я понимаю вас, но если вы знали то, что знаю я...» Вы изменили бы свое мнение. Может, и вы, профессор, найдете время получше ознакомиться с предметом. Это было бы замечательно. Ваше мнение необычайно ценится в научном мире. Потому что я занимаюсь полезными делами, а не всякой чебухой Мой разум, сэр, не виляет и не петляет. Он идет прямым путем. Здесь же очевидный обман и мошенничество. Думаю, не без этого, сказал Аткинсон. Но все же... все же... «Послушайте, Мэлоун, уже поздно, ехать далеко. Простите, профессор. Для меня было большой честью познакомиться с вами». Мэлоун тоже откланялся. На улице друзья остановились немного поболтать, прежде чем разойтись в разные стороны. «Аткинсон жил на Уимпл-стрит, а Мэлоун в Саут-Норвуд. Великолепный старик», — одобрительно сказал Мэлоун. «На него нельзя обижаться. В сущности, он никому не желает зла. Потрясающий человек». «Согласен». Но именно такая нетерпимость может заставить меня стать убежденным спиритуалистом. Обычно она принимает форму издевки, реже громоподобного разноса. Мне больше импонирует последнее. Кстати, Мэлоун, хотите помогу вам получше разобраться во всем этом? Вы слышали о Линдене? Профессиональный медиум? Говорят, величайший мошенник в мире. Слышал такие отзывы. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Прошлой зимой я вправил ему коленную чашечку, и у нас завязались дружеские отношения. Его трудно заполучить, и билет будет стоить не меньше генеи, но если хотите, я постараюсь организовать сеанс. «Лично вы ему верите?» Аткинсон пожал плечами. «Ну что тут скажешь? Во всяком случае, за руку я его не поймал. Разбирайтесь сами». «Я готов», — сказал Мэллоу. «Меня это забрало. Да и материал может получиться отличный. Решено». Немного разберусь с делами и дам вам знать, Аткинсон. Надо ковать железо, пока горячо.